Глава седьмая. Можно попросить к телефону мисс Катрин Вильсон? Кто ее спрашивает? Голос был сух и недружелюбен. Но меня это не обескуражило. От моего вчерашнего уныния не осталось и следа. Я проснулся в отличном настроении и ощущал себя свежим, бодрым, готовым к бою. Что мне все трудности, все препятствия? Что мне эта невинная ложь, которую когда-то позволила себе пад? Главное, я люблю ее, люблю сильнее всего на свете, и я ее отыщу любой ценой. Пойду ради этого на все, вплоть до убийства, а окажется неспособной полиции, Что ж, буду бороться один. Официант принес мне завтрак, типичный лондонский завтрак, состоящий из чая и рыбных консервов, Но даже вид и запах этой еды не смогли мрачить моей радости. Он подал мне фирменный конверт Скотланд-Ярда. Сержант Бейли каллиграфическим почерком извещал меня, что выполняя приказ своего начальника, сэра Джона Мерфи, он нашел адрес мисс Кэтрин Уилсон. В 1945 году она проживала в доме номер 57 по Эджвер-роуд, и телефон у нее был 0327 Паддингтонская линия. Никаких других сведений он не нашел, и надеется, что этот адрес, несмотря на свою давность, все же мне пригодится. И вот, оказалось, что паддингтонская линия до сих пор существует, и дама, ответившая мне, как будто даже знает, кто такая мисс Кэтрин Вильсон. Это был, по-моему, первый случай после отъезда пад, когда что-то работало нормально. Стоило ли принимать к сердцу такой пустяк, как нелюбезность моей собеседницы? Все равно фортуна теперь на моей стороне. «Я муж одной ее подруги», — ответил я и сам удивился своему уверенному тону, ибо каких-нибудь сорок восемь часов назад я еще и не подозревал о существовании мисс Кэтрин Вильсон. «Какой подруги? Не будет ли неосторожностью отвечать на этот вопрос?» А что, если мисс Вильсон причастна к исчезновению пад? Но я почувствовал, что вообще ничего не добьюсь, если не пойду на эту уступку. Речь идет об одной особе, которая давно покинула Англию. Мисс Вильсон была с ней в дружбе лет двенадцать назад. С кем имею честь? Я ее мать. Это меня удивило. Голос был хриплый, вульгарный, с сильным истенским акцентом. Возможно ли, чтобы поддружилась с девушкой, чья мать говорит таким голосом? Надеюсь, здесь нет никакой ошибки, — сказал я немного не в попад. Мне дали ваш номер и сказали, что этот телефон мисс Вильсон, которая когда-то была знакома с моей женой. Моя жена звалась тогда Патрицией Стивенс. Патриция Стивенс? Да, припоминаю, Кэт как будто называла при мне это имя. Но сейчас я не могу вам ничего сказать, она здесь не живет. — Ну, конечно. А я-то вообразил, что отныне все пойдет гладко, но все равно нельзя было выпускать добычу из рук. Как я могу с ней встретиться? — Дайте мне ваш номер. Когда я ее увижу, я ей скажу, чтобы она вам позвонила. Но я должен поговорить с ней немедленно. Это очень важно. Я произнес это с такой горячностью, что голос моей собеседницы как будто немного смягчился. — Дайте ваш номер. Я попробую позвонить ей сейчас же. «А не было бы проще, — гнул я свое. Тон, которым мне ответили, показал, что настаивать бесполезно. Не хотите, как хотите. Давайте ваш номер». Отчаявшись, я подчинился. И миссис Вильсон, если это в самом деле было ее имя, повесила трубку, даже не попрощавшись. Я был в ярости. Почему эта женщина отказалась дать адрес своей дочери? В этом мне чудилось что-то подозрительное. Не было ли какой-нибудь связи между той таинственностью, какой окружила себя мисс Вильсон и исчезновением моей жены? Если эта девица не желает, чтобы знали, где она сейчас живет, не означает ли это, что ей приходится что-то скрывать? Может быть, она тоже участвует в этом заговоре. Видишь, что? я уже начал к этому времени предполагать, что исчезновение под следствием какого-то заговора. Если дело обстоит именно так, она не только не позвонит мне. Я ничего не смогу узнать, но хуже того, я совершил самую ужасную ошибку, потому что она будет теперь особенно осторожна. Если пад заманили в ловушку, то эти негодяи удвоят бдительность и даже увезут ее, чего доброго, из Лондона. Что я наделал? Но, с другой стороны, можно было считать, что я все же что-то узнал. Не домолвки, миссис Вильсон. И молчание ее дочери — все это могло служить доказательством их вины. Достаточно мне поставить в известность Мерфи, направить его на этот след. Уж он-то заставит миссис Вильсон заговорить, и мы Кэтрин. — Том, я не рассказывал тебе про этот эпизод, потому что боялся показаться смешным. Это была моя ошибка. Я и теперь не могу с полной уверенностью сказать, так ли уж были беспочвенны мои подозрения насчет миссис Вильсона и ее дочери, но не буду забегать вперед. Через пятнадцать минут зазвонил телефон. Я уже совершенно не ждал звонка и поначалу даже не хотел брать трубку. Я был в ванной, а когда вы находитесь в ванной, то даже если у вас пропала жена, вам все равно не хотелось бы, чтобы вас в это время тревожили. И все-таки я выскочил мокрый, голый, из ванны, схватил трубку и услышал хрипловатые контральты совершенно мне незнакомые. «Мистер Тейлор, с вами, — говорит миссис Крейн. — Миссис Крейн, — весьма сожалею, мадам, — но вы, очевидно, ошиблись. — Ах, нет, не ошиблась. Вы недавно звонили моей матери и сказали, что вам нужно со мной поговорить. — Вашей матери? — Значит, вы и есть? Кэтрин Вильсон, да, это я, вернее, я была когда-то Кэтрин Вильсон. В том, как она выговаривала слова, в том, как строила фразы, было что-то нарочитое, претенциозное, плохо скрывавшее вульгарность, ту самую, что я уловил и в голосе матери, я невольно подумал о цветочнице из пигмалиона в исполнении плохой актрисы, и опять возник недоуменный вопрос — возможно ли, чтобы Пат? которая испытывала почти физическое отвращение ко всякой грубости и даже к простой банальности, возможно ли, чтобы наводило знакомство с женщиной такого пошиба? — Я очень рад, очень вам признателен, — бормотал я. Я уж боялся, что не удастся найти вас. Мне бы хотелось, очень, очень хотелось, как можно скорее с вами встретиться. — А Патриция тоже приехала? При всей напыщенности тона вопрос звучал искренне. А может, я был просто очень плохим сыщиком, что я блистательно доказал через секунду, и достаточно было моей собеседнице спросить про жену, как все мои подозрения мгновенно улетучились. Я с поразительным простодушием выпалил — Патриция исчезла. И именно поэтому я и хотел вас повидать. Исчезла? Не понимаю. Я все вам объясню. Могу ли я приехать к вам, скажем, через час? Ко мне? Она замолчала. И хотя я еще ни разу не видел Кэтрин Вильсон, но мог бы поклясться, что эта маленькая пауза была заполнена целой серией гримас и ужимок. Ах, нет, это невозможно. Нельзя, чтоб мой муж. Сами посудите, а вдруг он узнает, что в его отсутствии сюда приходил мужчина, соседи, такие сплетники. Час от часу не легче. Я знал многих замужних женщин в Милуоки, в Чикаго, в Лондоне, в Нью-Йорке. Все они, как правило, были подругами пад, И всем им доставало ума и воспитанности не позволять себе подобных рассуждений. Что же собой представляет это Кэтрин Вильсон? Но я счел неприличным настаивать. В таком случае, где же мы можем с вами встретиться? Новая пауза и, наверное, новые ужимки. В Холли Ридженс отеля в половине двенадцатого. «А не лучше ли вам прийти сюда, в Камберленд? Не легче было бы вас узнать. В Камберленд! О, нет, меня могут увидеть!» На сей раз в трубке раздалось жеманное хихиканье. «Раз вы там живете, люди могут бог знает что подумать!» «Опять хихиканье! Нет, лучше в Ридженс! Как вам будет угодно! Но нельзя ли попросить вас прийти немного раньше?» — Нет, я только что проснулась, — снова хихиканит. — Значит, договорились, в половине двенадцатого сядьте за столик в баре с красной гвоздикой в петлице. — До скорого, мой милый! — добавила она по-французски, с кошмарным акцентом. Я даже не сразу понял, что она хотела сказать. Я стоял на ковре. С меня стекала вода, под ногами были лужи, и долго не мог прийти в себя от изумления. — Мой милый! «Красная гвоздика в петлице? В половине двенадцатого? С кем мне предстоит иметь дело?» «Некая Кэтрин Вильсон, выдававшая себя за драматическую актрису», — сказал сэр Джон. «Как могла пат выносить ее общество?» «Нет», — решил я, — «между моей женой и мисс Вильсон не могло быть никакой дружбы. В одной машине они оказались по чистой случайности, но свидание было назначено». Я решил довести дело до конца, и потом мне было так необходимо поговорить с кем-нибудь, о Пат, неважно с кем, только бы поговорить. Прямо напротив меня был зеркальный шкаф. Я не из тех мужчин, которые получают удовольствие любую с собственным отражением, а с того дня, как Пат уехал, я почти не смотрелся в зеркало, разве лишь когда брился. Но сейчас я не удержался и стал разглядывать человека, смотревшего на меня из дверцы шкафа. И испугался. Так я за эти десять дней исхудал. Мои друзья всегда уверяли, что я прекрасно сложен, но сейчас они бы этого не сказали. У меня можно было все ребра пересчитать. Из-под кожи резко выступали ключицы, нелепо торчали бедренные кости. Я впервые задумался, любила ли бы меня по-прежнему пад, предстание перед ней в таком виде. Если уж я дошел до подобных вопросов, значит, я был здорово выбит из колеи. Являясь географическим центром Лондона, Холл Ридженс Отеля, также один из центров мира, там можно встретить кого угодно. Там, как на вокзале, беспрерывно толчатся народ. По-моему, эта знаменитая гостиница вообще очень похожа на вокзал, а кроме того, это одно из самых вульгарных мест, какие мне когда-либо доводилось видеть. Бизнесмены, назначающие там свидания, больше похожи на маклеров или на букмекеров. Женщины, которые в любое время дня и ночи сидят там в баре за стаканом мерзкого пойла, поразительно безвкусны. К тому же они отличаются тем неповторимым уродством, которое пышным цветом цветет только между флит стрит и Кенсингтоном. Матроны в пестрых лентах, благодаря девицы в очках и составными зубами. И в довершении всего какие-то размалеванные старухи, которые уныло сидят над порцией виски в ожидании клиентуры. Всякий раз, как я переступаю, порог Ри отеля меня передергивает, и так хочется обратно на улицу на свежий воздух Пикадилли. Иди, Клоутон, и ты, Том, вы всегда посмеивались над моим отвращением. Вы говорили, что это чисто американское свойство а для истинного британца подобные зрелища отнюдь не отталкивающие, а напротив, в высшей мере забавные, возможно, вы правы. Но такова уж моя натура, тут ничего не попишешь». И именно здесь миссис Крейн назначила мне свидание. Выбор был довольно странный. Этого я никак не мог ожидать от приятельницы Пат, но я уже переставал удивляться. «Я явился туда, разумеется, раньше, чем нужно» и у меня оказалось вполне достаточно времени, чтобы подвергнуться пытке медленного улучшения в пышных и мрачных викторианских стенах. Зато здесь можно было в эти часы что-нибудь выпить, что я сразу и сделал. Всякий раз, когда в дверях появлялась новая посетительница, я бросал на нее быстрый взгляд и начинал молить небеса, чтобы она не оказалась Кэтрин Вильсон. Я уже приканчивал третью порцию сухого мартини. И часы показывали без пяти двенадцать, когда из-за столика в центре зала решительно поднялась одиноко сидевшая дама в сиреневом пальто и причудливой розовой шляпке и направилась к бару. Я уже давно заметил ее. Она чертовски меня раздражала своим нелепым одеянием, чудовищно наложенной косметикой, морковным цветом волос и нелепой мимикой, этими бесконечными подмигиваниями многозначительными улыбочками и манерными жестами, какими она подзывала официанта, но надо признать, что она была гораздо моложе и миловиднее большинства других посетительниц этого вертепа. — Бармен, — проговорила она, — вы не видели здесь джентльмена с красной гвоздикой в петлице? Прежде чем она закончила фразу, я узнал хрипловатый и протяжный голос Кэтрин Вилсон.